спасибо за помощь проговорил клотогорб а если мы упомянем ваше имя это не поможет осведомился джон том выдр расхохотался смешок камешком поскакал по воде знаешь друг мое имя могло бы помочь тебе в лучших бардаках отльграда а вы по моему не туда направляетесь Клотогорб пошарил в одном из ящичков панциря, извлек оттуда небольшую серебряную монетку и протянул выдру. Тот замахал лапами и шагнул назад. — Нет, нет и нет. Спасибо, друг. Я не беру денег за помощь смертникам. И, подобрав удочку и прочие принадлежности, он, горбясь заковылял вверх по течению. — Как хорошо, что он назвал нам это имя, — сказал Джон Тон, глядя вслед удаляющемуся старцу. — Даже денег не взял. Можно было бы подлечить его артрит. — Арт? — А, заморозки в суставах, — Клотогорб — поправил очки. — Заклинание очень длинное, у нас на него нет времени. И маг решительно направился к фургону. Джон Том остался на месте, глядя вслед уходящему инвалиду. — Но он так помог нам! — Знаю, — возразил чародей. — Услуги его я оценил в мелкую монетку, а не в большое лечебное заклинание. Что, если он просто рассказывал сказки, хотел произвести впечатление, а имя назвал, чтобы отделаться? — По-моему, вы жутко циничны. Поднимаясь вместе с ним фургон, Клотогорб поглядел на молодого человека. — Юноша, за первые сто лет жизни обычно успеваешь понять, что абсолютно хороших людей не бывает. Следующие пятьдесят осознаешь, что и абсолютно плохих тоже. Но а после двухсот... — Дай-ка руку, спасибо, мой мальчик. Джон Том помог старику перевалить массивное тело через борт. — А после двухсот понимаешь, что полагаться нельзя... Ни на что, поскольку Вселенная полна иллюзий. Уж если сам космос скрывает и искажает правду, чего же следует ожидать от жалких частиц его, подобных этому ничтожному выдру? Или нам с тобой? Фургон вновь загромыхал вперед, а Джон Том углубился в свои мысли. Оставалось только надеяться, что рекомендации старикашки-выдра были надежнее, чем его оценка расстояния. До трех коренастых дубов возле глубокой низины на берегу им пришлось добираться целых два дня. Русло несколько сузилось, и течение бежало вперед сильнее, увереннее. Кое-где на воде белели кулачки пены. И все же Джон Том не видел пока ничего опасного, никаких сложностей для плавания. Он подумал, действительно ли необходим проводник? Река здесь была куда тише, чем у порогов, которые они миновали с помощью фоломейзера, конечно, на пути в Паластринду в воде вела крутая и неширокая тропа ящеры уперлись подле спуска их пришлось подхлёстывать и подгонять взрывая когтями землю они упорно пятились с крутой обочины сыпались камешки один раз колесо фургона даже зависло над расселлиной суля всем падение с высокого обрыва Крохотная низинка заросла папоротниками и трусняком. Слева к утесу жался низенький домик, точнее, хибарка. Несколько круглых окошек слепо глядели из-за хмурых бровей глины и соломенной крыши. Из буры трубы, сложенной из речных галышей, курился дымок. Более всего внимания их привлекла севшая на мель лодка. Вода лениво лизала ее борта, палубу огибали гнутые поручни. Никаких признаков каюты видно не было. На корме покачивалось рулевое весло. С рей на единственной мачте вяло свисал свернутый парус. «Я надеюсь...» что наш проводник окажется не менее крепким, чем эта лодка, заявила Таллея, заходя под навес у дома. Узнать это можно единственным способом. И Джон Том нырнул под навес. Дверь была сделана из старого кипариса. Окошко или глазка в ней не оказалось. Обнаружив подходящую балку, пок Повис на ней головой вниз и облегченно вздохнул. Без шика, но в уюте. Тихое местечко. Мне всегда нравились реки. — Как это тебе может что-то нравиться, — поддела его оглядывавшая дом Толея. — Ты же все видишь вверх ногами. — Лепешка вонючая, — недовольно отозвался мышь. — Адо... Вы все видите вверх ногами. Клотогорп постучал в дверь. Ответа не последовало. Он застучал снова, сильнее, и, не получив ответа, дернул за ручку. Заперто, коротко заметил чародей. Можно открыть ее заклинанием, но зачем, если хозяина все равно нет дома? Маг явно обеспокоился а не мог он отправиться по делам на второй лодке. «Если так, — начал Джон Том, — небольшой отдых нам не повредит. Можно подождать пока...» а вдруг дверь отворилась. Лягушка, оказавшаяся перед путешественниками, была чуть больше пяти футов ростом, пониже талии, но выше маджа. Облегающие шорты из змеиной кожи доходили владельцу почти до колен, а длинная бахрома свисала к лодыжкам. Хозяин стоял, разглядывая незваных гостей. Отороченный бахромой, подобно шортам, жилет шит был из того же материала. Под ним оказалась кожаная же куртка, рукава которой заканчивались выше локтей. Оттуда к кистям спускалась бахрома. Шляпы на лодочнике не было. Шея украшала ожерелье из позвонков какой-то крупной рыбины, белым кольцом лежавшая на зеленой в пятнах кожи. Спереди кожа лягушки была бледно-голубого цвета, переходя в розовый на пульсирующем горле. Все прочее тело было темно-зеленым в желтых и черных пятнах. Если сравнивать, скажем, с Маджем или Клотогорбом, удивительно пестрая шкура. Такого не потеряешь из виду даже в сумрачный день. Хозяин разглядывал гостей по очереди, внимательно оценив всех членов маленького отряда, не исключая зависшего на потолке пога мыш повернув голову с любопытством смотрел на лодочника